Глава сорок пятая. Ярослава. Пламя в огромном каменном камине полыхало во всю мощь, в полной мере отапливая дом. Но и оно не согревало меня настолько, чтобы я могла перестать чувствовать промозглый холод, заполонивший сердце. Одиночество. От него не избавит изменение температуры окружающего пространства. И даже не громкий лепет сына, играющего разноцветными кубиками в манеже поблизости, не мог унять ту пустоту, которая снова разъедала душу. Да, я сделала всё так, как того хотел мой Альфа. Забрала ключи и документы от новой недвижимости и уехала туда, никому ничего не сказав. Жалела ли я? Тысячу раз. И особенно теперь, когда прошли уже сутки с тех пор, как я и Эйдан обосновались на новом месте, а от супруга до сих пор не было никаких вестей. Вообще ни от кого из клана Чёрных волков. Спутниковый телефон валялся на деревянном столике перед диваном. Его я и гипнотизировала взглядом в ожидании перемен. Но их не было, ни вчера, ни сегодня. И даже набранные мною десятки номеров все как один были отключены. Мама, голоса Идана заставил вспомнить о реальности и перестать упиваться жалостью к самой себе. Сын пытался собрать пирамидку, но последнее колечко постоянно сваливалось с верхушки. Иду, мой хороший, улыбнулась малышу, поднимаясь с дивана. Но стремление помочь ребёнку пришлось отложить. На экране ноутбука, транслирующее видеонаблюдение по всему периметру прилегающей к дому территории, появился чёрный внедорожник, двигающийся в направлении дома. Я замерла, напряжённо вглядываясь в неизвестные номера, а в голове тут же мелькнули нехорошие мысли, но уже вскоре осознала, что скоростной режим автомобиля слишком медленный для тех, кто мог бы пожаловать с недобрыми намерениями. Как оказалось позже, я не ошиблась почти. Силуэт брата распознала ещё до того, как он окончательно выбрался из машины. Удостоверившись, что с сыном всё в порядке, распахнула входную дверь, да так и замерла на пороге. Ведь Кайл был один. Его лицо было из увечено тоненькими полосами, ещё не успевших зажить ран, а привычно расправленные плечи выглядели не по обыкновению напряжённо. Да и улыбка, которую он умудрился выдавить в мой адрес, совсем не выглядела радостной. А объятия, с которыми он сжал меня, были чересчур крепкими. Он не приедет? Да, пробормотала тихо. Предательские слёзы спустились с ресниц. Верить в собственные слова не хотелось, но иных вариантов я не видела, как бы ни старалась. Нет, Ирусь не приедет, подтвердил брат. Он так и не отпустил меня, чем заставил нервничать ещё больше. Почему? Он передумал, да? Не хочет меня видеть, да? Истерика выплеснулась наружу прежде, чем я поняла, что она вообще настала. Почему, Кайл? Объятия брата стали лишь сильнее. Мы так и стояли в тамбуре. предшествующим входу в основные помещения дома. Поэтому попыталась отстраниться, чтобы вернуться к Айдану. Негоже оставлять ребенка одного. Пусть он и защищен от внешних факторов детскими приспособлениями. Яр. Джер не сможет приехать не потому, что не хочет. Начал Альфа, но тут же замолчал. И это мне не понравилось еще больше. Что с ним? спросила глухо. Сердце пропустило удар, а всё внутри буквально заледенело. Заставляется пинет в ожидании ответа. Нет. Не ответа. Моего личного приговора, здание, в котором мы находились, взорвалось. Он выкинул меня в последний момент, сам не успел. Пробормотал Борат. Яр мне жаль. Прости. Не уберёг его. Я виноват. Он меня спасал. Прости, сестра. Прости меня. Он обхватил ладонью за затылки и прижал к себе крепче. Только это ни хрена не помогало. Не успел, переспросила негромко. В сознании никак не укладывалось, ведь ни черта подобного просто не могло быть. Не успел, яр, виновато обронил Кайл. его погребло под обломками здания. Пульс зашкалил за немыслимые пределы, ноги ослабели, голова закружилась, разум просто отказывался работать, и только шум в ушах ещё напоминал о том, что я пока существовала в этой реальности. Погребло? переспросила снова, вцепившись пальцами в чёрную мужскую футболку. На этот раз Обрати не ответил. И мне пришлось поднять голову, чтобы взглянуть в зелёные глаза. То, что удалось прочитать в них, было гораздо красноречивее любого ответа. А, и стало самым страшным вердиктом из всех возможных. И где он теперь? Задала новый вопрос. Ведь я должна говорить хоть что-то, чтобы думать об этом и не думать о другом. Но брат снова молчал. И казалось, эта тишина убьет меня даже быстрее, чем что-либо еще. Почему? Почему ты его не привез? Со всей силы саданула ему в грудь, но и это не помогло услышать ответа. Почему? Кайл ударила его снова и еще раз. Но Альфа-клана Белых Волков даже не шелохнулся. Видимо, не больно ему. Да и мне не больно. Боль. совсем не то определение, которое я сейчас испытывала и сама не могла понять, что именно смешалось во мне в тот момент: ярость, безысходность, обречённость и тоска. Всё это породило довольно странный коктейль, непривычный, такой, какой я не должна была испытывать на себе никогда. Я словно с ума сошла, словно часть меня умерла. только что. И, наверное, самое важное из всех. Уходи, проговорила в итоге, силой отталкивая мужчину. На губах Кайла расползлась печальная улыбка, он даже кивнул, вот только выполнять веление не спешил. Яр ласково успокаивающе начал брат. Только мне меньше всего хотелось сейчас, чтобы меня успокаивали. Что? Моментально сорвалась на крик. Какого хрена говоришь одно и то же, как китайский болванчик? Неужели так трудно просто сказать, где он? Кайл, почему ты его не привёз? Я хочу его видеть. Брат горько хмызнул, не надолго прикрывая глаза. Твой альфа мёртв, Ярослава. Никто не выживет после такого, даже такой как он. Пойми наконец. проговорил он твёрдо. Ничего вести обратно. Ты больше никогда не увидишь его, понимаешь? Он сделал шаг вперёд, попытавшись снова обнять. Но я отскочила назад, не позволяя даже прикоснуться к тебе. Нет, прошептала почти неслышно. Он не может умереть. Ты должен привести мне его. Я не умрью. помотала головой в отрицании. Мой альфа не может умереть. Только не он. Последнее прозвучало больше в моих мыслях, чем вслух. Не в силах больше держаться на ногах, рухнула на деревянный пол. Яр. В который раз повторил Кайл. Джер. Знала, что он собирался сказать, но слушать его не желала. хотелось лишь отмотать время назад туда где из прибывшего в недорожника вышел не один альфа не только мой брат чтобы и ян тоже вернулся и больше никогда не оставлял нас с сыном заткнись и уходи срывающимся голосом выкрикнула вновь уходи И даже не думай без него возвращаться обратно понятно тебе уходи кайл и без яны не возвращайся уходи да я как и брат сама повторяла одно и то же словно заведённая в мыслях кружило слишком много всего чтобы было возможно сконцентрироваться